Четвертая дорожка, п е р в ы й кассеты. «Что же это вы так, Яков Петрович? А он нельзя-с, начальство...» «Какое начальство?» «Литературные генералы...» «Маленьким людям нельзя з а б ы в а т ь Помнить надо, кто они есть...» «Помилуйте, какие генералы!» «Да вы такой же литератор, да еще и д о р о в и т е многих!» «Что тут даровитость? Я ведь кабальный...» «Краевский выкупил его...» освободил от рекрутского набора и з а к о б а л и л присосался к его таланту. Каждый от кого-нибудь зависит, а если и не знает от кого точно, то уж знает от чего, но все равно зависит, и каждый ущемлен в своей гордости. Каждому думается, что вот обошла его судьба, обидела, не дала того, к чему поманила однажды в затаенных мечтах его. Много ли человеку нужно? Шинели? статского советника, на чем он остановиться захочет в стремлениях своих, где та черта, дойдя до которой скажет, «Ну вот, теперь я совсем доволен, и ничего мне больше не надо». Да и кто так скажет, свинья какая-нибудь, а не человек. Человеку много надо, бесконечно много, шинель, чин статского советника. И даже поприщенская фантазия об испанской мантии, Все это только названия, образы, символы одного и того же. Неупокоенности, ущемленности, г о р д ы й в своей униженности человеческой души. А то и напротив бывает взять хоть Белинского. Вот уж талантище, первый критик, ума палата. Дай бог десятку генералам. И что? При генералах сам робеет. А как живет, нужно видеть. Право говорит о калеешь ночью, и никто не узнает». Одна радость, полно цветов в квартире, сам ухаживает, любит гречневую кашу, а бывает ночи напролет, трудно поверить, дуется в преферанс с Некрасовым. Нет, Яков Петрович г о л я т к и н не Будков, хоть все-таки и Яков Петрович, и не Белинский, н не и Некрасов, но он и не герой Гофмана, он просто сам по себе, как все. И кто что ни говори, а в каждом из нас сидит свой г о л я т к и н И выглядывает из нас так, что и не разберешь иной раз, кто настоящий, а кто его двойник. Вот так-то, братец, не извольте, с братец, утруждать себя беспокойством, с, Насчет наших умственных, так сказать, сдвигов, братец. С ума сойдет, как не сойти, если раздвоишься до того, Что знать не сможешь, где на самом деле ты, а где он. Я в медицине не силен, но думаю, брат, что нередко, Признаваемое помешательством, есть только иной взгляд на вещи. Чаадаева вон сумасшедшим признали как ч а с к о г о Лермонтова, говорят, после стихов на смерть Пушкина тоже на сей предмет освидетельствовали. И что как не помешательство было, на Неве, зимой прошлого года, с того и начались бедные люди. Я, брат, не о всех горемыках домов умалишенных говорю, но и как при своем уме остаться, ежели он, этот ум, всю великость души человеческой схватить и осмыслить не может. Да, много душе человеческой нужно, и ни на чем она не остановится, брат, ни на чем не успокоится, ни на шинели, ни на статском советнике, ни на королевстве испанском, потому что и сам король испанский покойным быть не может, коли английская королева владычицей м а р е й себя объявила». А какое, казалось бы, дело испанскому королю до бредней английской королевы? Нет, брат, пока человек не захочет объявить себя самим Господом Богом и заместить его, никогда он прежде не остановится. А поскольку Богом стать он не может, мучается и завидует, и в этом смысле, брат, и титулярный советник, и испанский король несчастны, хоть и слишком по-разному, конечно. А знаешь, брат, почему мучается душа человеческая? Я много думал об этом, потому что одиноко ей, потому что нет родной души для встречи. Знаешь, брат, переезжай в Петербург. «Одиноко одному без тебя», — одичал совсем. «Право дело, переезжай. Вот Макар Алексеевич отыскал себе вареньку и счастлив был, человеком впервые себя почувствовал. Ну а как не отыщется родной души? Скажу тебе, брат, тут и испанский король хуже последнего титулярного советника изведется». все себя ущемленным почитать будет. Зачем Галяткину Клара Алсуфьевна? Она ему тоже, что шинель Акакию Акакевичу. На шинель у Якова Петровича средств хватает. Ну и радуйся. Нет, подавай ему Клару Алсуфьевну. А все почему? Да потому что не встретил он в нужную минуту Вареньку. Нет у него Вареньки, один он всегда сам с собой. Понятно это? Он один, но его и двое. Он и еще он же сам себя спрашивает, сам себя отвечает, сам с собой советуется, сам на себя негодует. И так изо дня в день, из года в год, ни одной родной души рядом. И вот однажды, когда возмечталось ему, что он как все и может сам по себе пойти к Кларе Алсуфьевне на бал, да и пригласить ее на танец, а то, пожалуй, объясниться, Так вот, вышибли его, как г о л я т к у подлую с лестницы, и был он в состоянии глубокой задумчивости, а ночь была темная, город промозглый от холодного дождя со снегом, полуночные улицы пустые, одиноки, как и он, и остался он один наедине с этим одиноким промерзшим Петербургом. И побежал он поскорее домой к себе, чтобы уж совсем самому себе обо всем пожаловаться, с собой посоветоваться. Бежал он к себе, но если бы какой-нибудь посторонний наблюдатель увидел его вдруг, решил бы непременно, что Яков Петрович, напротив, не к себе, а от самого себя сбежать хочет. Да так оно и было, да и как быть иначе, когда тебя вместо того, чтобы допустить до заветной Клары Алсуфьевны, с лестницы, в горизонтальном положении, лицом, на грязную мостовую отправляют. Самое время от себя самого сбежать, затаиться, чтобы этот сам не узнал ни о чем, не пронюхал, не застыдил, не замучил вопросами и попреками. А вдруг в это самое время он вздрогнул, даже отскочил в сторону, заозирался испуганно, но никого вокруг. А между тем, между тем он точно чувствовал, что кто-то только что стоял рядом с ним, И даже что-то сказал ему, и сказал о чем-то ему очень близком. И стало ему ужасно тоскливо, и ветер завыл еще жалостнее. И он снова отправился к себе. Ничего, казалось бы, особенного, но увидел впереди себя прохожего. Дело, конечно, пустое. Просто такой же, как он, запоздавший. Но Яков Петрович отчего-то смутился и даже струсил. Но тут же принял вид, что он ничего сам по себе... а дорога для всех широкая, и вдруг он, будто молнией пораженный, быстро оглянулся вслед прохожему, будто что его дернуло сзади. «Да что ж это такое?» — подумал он с д о с а д о й ч т о же это? Я с ума, что ли, в самом деле сошел и чуть не побежал к себе?» Видит, впереди опять прохожий навстречу ему идет. Галяткин взглянул на него и вскрикнул от ужаса. «Это был тот самый, что несколько минут назад уже прошел мимо него», Но еще более ужаснуло Якова Петровича другое. В незнакомце он явственно узнал самого себя. Так вот и встретился с самим собой, убегая от самого себя. Фантастика? Ну что ж, что фантастика? А нос у Гоголя разгуливает по Петербургу, да еще в мундире статского советника. Это что, реальность? Вот в том-то и дело, реальность и фантастика слишком близко соприкасаются. Впрочем, все это нужно было пережить самому. «Нет, конечно, он, Федор Михайлович Достоевский, сам себе в таком реальном виде не встретился, иначе вряд ли бы он об этом уже смог написать, но и к себе самому, и от самого себя бежать по промерзлым петербургским мостовым приходилось, и сколько раз. н у разве же от самого себя убежишь? Нет, брат, приезжай, совсем приезжай, с Эмилией Федоровной, с детишками, как н е трудно, а вдвоем все легче будет». «Да и талант литератора в р е в е л и загубить недолго, а у меня теперь такие друзья!» Проведя все лето у брата в начале сентября 1945 года, Достоевский вернулся в Петербург. Не удержался, рассказал о работе над новым романом Белинскому. Тот пообещал переговорить с Краевским. Достоевский стал чуть незнаменитостью, когда бедные люди еще не появились в Некрасовском альманахе «Петербургский сборник». Белинский уже успел расхвалить их в своем журнале, да и устная молва о новом гении побежала впереди романа. Краевский мог позволить себе и не поскупиться, чтобы заманить в отечественные записки наделавшего шуму автора. «Белинский прочитал мне полное н а с т а в л е н и я каким образом можно ужиться в нашем литературном мире», сообщает брату Достоевский и продолжает. «И в з а к л ю ч е н и и объявил мне», что я непременно должен ради спасения души своей требовать за мой печатный лист не менее 200 рублей ассигнациями. Терзаемый угрызениями совести Некрасов обещал мне 100 рублей серебром закупленный им у меня роман «Бедные люди», ибо сам чистосердечно признался, что 150 рублей серебром плата нехристианская и посему 100 д о б а в л я е т мне сверх израскаяния. Тут, конечно, видна работа Белинского. Претерпев немало, работая порой чуть не круглые сутки, он все еще не мог позволить себе даже переехать на более сносную квартиру. Хорошо зная издательские нравы, он и Достоевского учил, как поставить себя таким образом, чтобы его уважали. А то, пожалуй, еще начинающему литератору и самому приплачивать придется, лишь бы напечатали». И друзей своих постыдил Виссарион Григорьевич, чтобы не экономили на юном таланте полунищего Достоевского. Господин г о л я т к и н тоже подвигается небыстро. «Подлец страшный», — пишет автор брату о своем герое, — «никак не хочет вперед идти. Он ведь такой, как и все. Он только так себе, а то такой, как и все. Что ему? Подлец, страшный подлец». Раньше половины ноября никак не соглашается кончить карьеру. А тут новые планы, замыслы. Некрасов придумал издатель-монах Зубоскал, нужные для него написать. Настроение быстро меняется. Что-то скажет будущность. Как жаль, что нужно работать, чтобы жить. Моя работа не терпит принуждения. Что-то будет, что-то будет впереди. Я теперь настоящий г о л я т к и н Пишет он брату сразу по приезде, а через месяц, 16 ноября, уже не может сдержать восторгов от своего нового положения, будто переступил какую-то невидимую черту, и перед ним открылась дверь в невозможное. н у брат, никогда, я думаю, слава моя не дойдет до такой апогеи, как теперь. Всюду почтение неимоверное, любопытство насчет меня страшное. Я познакомился с бездной народу самого порядочного. Князь Адоевский просит меня осчастливить его своим посещением, а граф Сологуб рвет на себе волосы от отчаяния. Все меня принимают как чудо. Я не могу даже раскрыть рта, чтобы во всех углах не повторяли, что Достоевский то-то сказал, Достоевский то-то хочет делать. Белинский любит меня как нельзя более. На днях воротился из Парижа поэт Тургенев, И с первого раза привязался ко мне такую привязанностью, такой дружбой, что Белинский объясняет ее тем, что Тургенев влюбился в меня. Но, брат, что это за человек? Я тоже едва ли не влюбился в него. Поэт, талант, аристократ, красавец, богач, умен, образован, 25 лет. Я не знаю, в чем природа отказала ему. Наконец, характер н е и с т о щ и м о прямой, прекрасный, выработанный в доброй школе. Прочти его повесть в отечественных записках. Андрей Колосов, это он сам. Голова идет кругом. Безвестный еще вчера мечтатель вдруг в одночасье становится знаменитостью. Белинский, подумай, только сам Белинский называет его талантом необыкновенным. Да, это тоже нужно перетащить на себе и не свихнуться от такой резко в раз переменившейся жизни. У него вновь после долгого перерыва появляются деньги. На днях Краевский, услышав, что я без денег, упросил меня покорнейше взять у него 500 рублей взаймы. Он теперь сам по себе не хуже других, а то еще и позначительнее, а чтоб ни у кого не оставалось в этом сомнений, он так, как бы между делом, не применит п р и х в о с т н у т ь м и н у ш к и Кларушки, Марианны и тому подобное похорошели да нельзя, но с т о и т страшных денег. На днях Тургенев и Белинский разбронили меня в прах за беспорядочную жизнь. Эти господа уж и не знают, как любить меня, влюблены в меня все до одного. Подлец г о л я т к и н кстати, он выходит превосходно, это будет мой шедевр. В середине ноября один из близких друзей Белинского – Известный билетрист Иван Иванович Панаев, человек широкий, с обширными связями и знакомствами, со многими литераторами близко дружил, а уж знаком был наверняка со всеми. С ближайшим же другом Некрасовым даже поселился в одной квартире на Фонтанке, где и любил собирать по субботам литераторов, поговорить, поспорить, поиграть в преферанс. В о д н о й из таких суббот заполучил к себе и Достоевского». Человек по натуре мягкий, добрый, давно дал вольную крепостной прислуге, на что Белинский, как передавали Достоевскому, сказал ему, «За это, Панаев, вам отпустится много грехов». Но вместе с тем нелишенный ф о т о в с т в а большой любитель выпить и посплетничать, не бесталанный, но неглубокий, нередко грешивший скороспелыми суждениями, он не произвел на только что явившегося юного гения особого впечатления». как всегда блистала стротами и стеклышком в глазу душа общества Тургенев, который тонким голоском, заметно входящим в противоречие с его высоким породистым телом, объяснял Некрасову, что тому непременно необходимо завязать связи со светскими женщинами, поскольку они одни могут вдохновлять поэта. Почему Пушкин и Лермонтов так много писали? Потому что постоянно вращались в обществе светских женщин – Я сам испытал, как много значит изящная обстановка женщины для нас, писателей. Когда я бывал у Полины, тут кто-то с добродушнейшей иронией заметил, что Тургенев бывал не столько у Полины, сколько у ее мужа Виардо, с которым принужден был часами беседовать об охоте и изящной русской словесности. Полину Виардо, знаменитую певицу, приехавшую из далекой Франции в Петербург, где она блеснула в севильском цирюльнике, и быстро стала любимицей публики, Тургенев влюбился еще в 43-м году. Но избалованная европейским поклонением, неотличающаяся красотой знаменитость поначалу холодно встретила восторженные излияния русского красавца. Кругу Белинского ценили ее голос, ее мастерство, но к увлечению Тургенева относились несколько иронично. Приближала она к себе лишь людей родовитых и состоятельных, хотя сама, по слухам, родовитостью не отличалась. Тургенев, правда, клялся, что она чистокровная испанка, а испанцы, как известно, сплошь все самых благородных кровей, но ему не верили, слишком уж широкую известность получила в Петербурге ее скупость и расчетливость. Но более всего поразил ее отказ внести хоть что-нибудь в долю, которую собрали итальянские певцы, даже х а р и с т к и внесли из своего скудного жалования – Помощь бедной старушке, матери, неожиданно умершей х а р и с т к и Тургенев только пожимал плечами. Другой же анекдот выводил его из себя, но обижаться было не принято, он и сам любил пощекотать нервы приятелей. Рассказывали, что князь Воронцов-Дашков однажды пригласил к себе всю труппу итальянской оперы, с которой гастролировала и Полина Виардо. Князь считался одним из первых русских аристократов. Попасть к нему почитали за редкую честь, и никому не пришло в голову заранее оговорить условия, кроме Виардо, написавшей князю письмо, в к о т о р о м извещала, что согласна участвовать в вечере, но не будет петь менее чем за 500 рублей. Получив ответ с сообщением о согласии князя на эти условия, Виардо спела. После спектакля к ней подошел лакей и преподнес на подносе пакет с оговоренной суммой. а все остальные актеры получили приглашение остаться на вечер, в завершении которого князь подарил каждому подарок стоимостью не менее чем в 2000 рублей. Происшествие сразу же стало достоянием Петербурга, а бедный Тургенев божился и клялся, что во всем виноват муж, забывая при этом, что только что восхищался независимостью Полины от мужа, который ее побаивался и не вмешивался ни в какие ее дела. В ответ на предложение Тургенева заняться светскими дамами Некрасов даже заоглядывался, словно затравленный по сторонам, но на него, кажется, никто не обратил внимания, говорил Белинский. Достоевский, слушая Белинского, был все же как-то рассеян. Странное сочетание, думалось ему. Вот Тургенев, аристократ, барин, запросто разговаривает с недавним нищим Некрасовым. Впрочем, теперь уж и не нищим – Вон каким щеголем нарядился, нужно бы и себе заказать платье у Рено Куртеса. И обе свои комнаты в Панаевской квартире обставил даже с изяществом. А Белинский, белокурый, голубоглазый Белинский, и вовсе сухонький, бледненький, вечно кашляющий, безроду и племени, а попробуй тот же Тургенев ослушайся его, когда неистовый Виссарион, как прозвали его друзья за неукротимый характер, выговаривает ему своим мягким, с х р и п о т ц о й голосом, словно нашкодившему ш к а л я р у Литература — великая держава со своими законами, своими табелями о рангах. А ведь это о нем, этот самый Белинский говорит всем, что никто еще в русской литературе не начинал так, как он, Достоевский, как тут не пойти голове кругом. В это время кто-то советовал Белинскому занять денег. И у него, у Белинского не бывает денег, у своего друга Анненкова, человека с приличным капиталом. «Какая наивность, право!» — грустно улыбался Белинский. «Да он же русский кулак!» «Ну тогда у Боткина Василия Петровича!» «Нет уж увольте, благодарю покорнейше! Да он же душу потом всю вымытает жалобами о собственной нужде!» «Нет уж, лучше я к ростовщику пойду. Ростовщику дал проценты и конец, а тут еще считай себя обязанным, да и повздорил я с Боткиным». Присутствующие хорошо знали эту историю. Среди людей, близких к кругу Белинского, было немало и таких литераторов, которые вполне ухитрялись совмещать гуманизм литературных теорий с практикой крепостного права. Конечно, в большинстве своем это были гуманные помещики. любивший похвастать своей отеческой близостью мужику. «А я не верю в возможность человеческих отношений раба с рабовладельцем», — не выдержал однажды Белинский, оборвав гуманные излияния одного из приятелей. «Рабство — бесчеловечная и безобразная вещь и имеет такое развращающее влияние на людей, что смешно слушать тех, кто идеальничает, стоя лицом к лицу с ним. Этот злокачественный нарыв — поглощает все лучшие силы России. И поверьте мне, как не невежествен народ, но он отлично понимает, что прекратить страдания можно, только вскрыв этот нарыв. Конечно, наши внуки или правнуки будут свидетелями, как исчезнет нарыв. Или сам народ грубо проткнет его, или умелая рука сделает эту операцию. И когда это свершится, мои кости в земле от радости зашевелятся. Гуманный помещик-литератор – конечно, тут же поспешил удалиться, а на Белинского набросились с упреками и обвинениями едва ли не все присутствующие. Боткин же взял на себя труд даже прочитать ему нотацию о приличии и уверял Белинского в том, что он судит о народе, не зная его хорошо, как гуманный помещик. Белинский, остывая после вспышки, по обыкновению расхаживал из угла в угол, как вдруг... резко повернулся к оскорбившимся за гуманного помещика приятелям и разразился стихами Дениса Давыдова. «Всякий маменькин сынок, всякий обирала, Модных бредней дурачок корчит либерала. А глядишь наш м и р о б о старого Гаврила, За и з м я т а я жабо хлещет в узда в рыло. А глядишь наш л а ф а е т брут или фабриций, Мужиков под пресс кладет вместе с свекловицей». Боткин предложил совершенно шокированным приятелям завтра же нанести извинительный визит гуманному помещику. Достоевскому припомнился недавний, лето прошлого года, случай. На одну известную подмосковную дачу, где давался колоссальный обед, съехалось множество блистательных гостей. Имена все преизвестнейшие, гуманные профессора, европейские образованные мыслители – знатоки и ценители изящнейших искусств, либеральные деятели, славные демократы, критики и писатели, словом, чуть ли не весь цвет интеллигентного общества, да еще в окружении прелестнейших по лицу и развитию дам. И вот после роскошного обеда с шампанским, кулебяками и птичьим молоком, иначе чего же называть обед колоссальным, вся эта компания, решив отправиться на лоно природы, в поле, набрела воржи на молодую жницу. «Летняя страда», — рассказывал Достоевский, — «известное дело, встают в четыре утра и в поле до ночи. Ну-ка, двенадцать часов согнувшись под палящим солнцем, легко ли женщине? А кругом рожь, вокруг ни души, и жницу-то согбенную не видно ниоткуда, ну и сбросит она, бывает, по нёву, останется в рубашке, всё облегчение». Вот на такую-то и набрела честная компания. Мировое гуманное чувство, конечно, было оскорблено до глубины души. Пошли судить. Одна только русская женщина из всех женщин и бесстыдна, и ни перед кем не стыдится. ь Ну а стало быть, и перед русской женщиной никто и ни за что не должен стыдиться. Завязался спор, явились и защитники русской женщины, но какие гуманные доводы посыпались на их головы. Неужто же никогда не придет в либеральные головы у пившихся шампанским гуманных помещиков, на чьи труды упиваются они и наглатываются устриц? А как попадают оскорбленные целомудренники в местечко Париж-с, тут же бегом на конканчик и долго потом тают еще, рассказывая с подробностями о своих утонченных впечатлениях. И никого это не возмущает, напротив, помилуйте, скажут, «Да ведь это все так грациозно, и подергивание задиком, и задирание ножек, ах, какие ножки у парижанок, выше носа! Ведь это изящно, это в своем роде искусство, а тут что? Ну, баба, просто русская баба, обрубок, колода!» Достоевский чуть не задыхался от переполнявшего его чувства. «Да, как-то тихо согласился Белинский, краснобайство о гуманном рабовладении не терплю», «Меня мутит от него, и спуску давать нельзя». Всегда с восторженным вниманием, глядевший на своего нового кумира, ловивший каждое его слово и каждое слово о нем, Достоевский и в этот раз старался слушать его и не мог, хотел глядеть на него и не умел, и не хотел отвести глаз от нее. Он ощущал каждой клеткой, каждым нервом своего, словно не принадлежащего уже ему сознания, его воли тела, что это то, именно то, о чем прежде он только мечтал, но не ведал, не догадывался, что это будет так, именно так, когда весь мир зазвучит ее голосом, и больше ничего не нужно ни видеть, ни слышать. Он уже любил ее всей фантазией души и тела. Не полюбил сейчас. но любил. Ах, к а бы полюбила такая женщина. Тогда он не мог сказать себе, что тогда, но он уже знал, для нее он будет гением, станет первым в России писателем, и она полюбит его, не может не полюбить. Она будет гордиться им, потому что как же это можно не полюбить его, потому что как же тогда он без нее. Она очень хороша, как бы еще и добра была, а она добра, она бесконечно добра, и она глядит на него, нежно глядит. Она не может быть н е добра, она много страдала. Об этом говорят ее глаза, ее высокий лоб. Авдотья к о в л е в н а Панаева, хозяйка дома, с 18 лет, жена Ивана Ивановича Панаева, действительно отличалась удивительно открытой, какой-то чистой, немного грустной красотой. Детство ее не было счастливым. Родители ее, актеры императорской сцены – Образование ей почти не дали, и с жестокостью, присущей людям, причастным искусству, но не обладающим особым даром, воспитывали ее в суровости, надеясь видеть ее со временем примой российского балета. Она страдала от обязанности непременно соответствовать честолюбивым надеждам и требованиям родителей. Выйдя замуж за доброго, известного уже, но не глубокого Ивана Ивановича, страдала от его ф о т о в а т о с т и От сознания его вторичности среди окружающих его талантов страдала от неудовлетворенной жажды собственного дела, хотя ей нравилась роль блестящей и гостеприимной хозяйки литературного салона Панаевых. Казалось, не было знаменитости в Петербурге, не побывавшей в их доме, не очаровавшейся прелестной хозяйкой. Ей этого было мало, слишком мало». Вот и это новое дарование Достоевский, совсем еще мальчик, робкий, нервный, тоже, конечно, влюбился в нее. Он сейчас ошеломлен своим первым успехом, первыми похвалами таких известных литераторов. Как тут не закружится голове? И как наивно-откровенно он смотрит на нее влюбленными глазами, совсем еще не умеет владеть собой. Так явно высказывает свое авторское самолюбие, гордость своим талантом перед другими, Нелегко ему будет в кругу любящих посмеяться, попытать вновь принятого в свою среду колкими, а то и ядовитыми шутками. Заметят его самолюбие, перемоют все косточки. Не так ли? Три года уж пришло. Впервые привел в их дом Белинский Некрасова, тоже совсем еще молодого, робевшего, постоянно сутулившегося и забавно подносившего руку к едва з а м е т н о м усам. а теперь вон какие усы отрастил, и любит ее б е з н а д е ж н ы й впрочем, может, еще и нет, любовью. Правда, он и тогда выглядел много старше своих лет. А было-то ему всего 21 год, а ей 23. Достоевский ровесник ему, но посмотреть совсем мальчик перед ним. Спустя год а в д о т ь Яковлевна стала гражданской, как тогда говорили, женой Некрасова. Потрясение Достоевского было не столь уж долгим, но бурным. Потрясения творцов уходят в их т в о р е н и е чтобы потом дать возможность людям еще и еще раз пережить пережитое ими. Часть вторая. Испытание. Как-то за одну ночь он написал рассказ роман в девяти письмах. В самом конце 1845-го Читал на квартире Белинского главы своего двойника. Белинский был в восторге и на остальных роман произвел впечатление. Перебрался на новую квартиру в угловой дом купца Кучина, что у Владимирской церкви. 15 января 1846 года, наконец, появился столь жданный им петербургский сборник. Открывали его бедные люди, хотя в сборнике, Участвовали известные уже литераторы. Тургенев выступил здесь с рассказом в стихах «Помещик» и повестью «Три портрета». Владимир Адоевский с повестью «Мартингал». Здесь же были помещены стихи Некрасова «В дороге, пьяница, отрадно видеть, колыбельная песня», стихотворение Владимира Сологуба и поэма Аполлона Майкова «Машенька», переводы из Шекспира, Геоты, Байрона а «Статья Герцена», выступавшего под псевдонимом «Искандер», «Капризы и раздумья», «Очерки Панаева». Заключала сборник статья Белинского «Мысли и заметки о русской литературе». А через несколько дней, 28 января, Достоевский завершил и свой второй роман, работа над которым буквально измучила его. Но он слишком рассчитывал на него. Ему необходимо было доказать, что его бедные люди — не случайный метеор, одиночная вспышка таланта, но только первый шаг, за которым последует нечто еще более значительное. Как ни был робок и необщителен, молодой Достоевский с людьми высшего круга, ему мало-помалу приходилось привыкать и к светской жизни. Однажды, когда он сидел у себя на Владимирской, по б ы к н о в е н и ю в своем поношенном домашнем сюртуке к нему постучали. Гость, известный писатель, граф Сологуб, автор знаменитого Тарантаса, тут же начал с восторгом говорить о бедных людях. Достоевский совершенно смутился, подал ему старое кресло, единственное в комнате, и, стараясь скрыть смущение, отвечал на вопросы как-то уклончиво, скромно, но не теряя внутреннего достоинства. Человек слишком опытный в таких делах. Граф Сологуб сразу же понял, что перед ним натура застенчивая, сдержанная и самолюбивая, но в высшей степени талантливая и симпатичная. По его собственным словам, прощаясь, граф пригласил его запросто бывать у себя. «Нет, граф, простите меня», — промолвил он растерянно, потирая одну об другую свои руки, «но право я в большом свете отроду не бывал и не могу никак решиться». «Да кто вам говорит о Большом Свете, любезнейший ф ё д о р Михайлович? Мы с женой действительно принадлежим к Большому Свету, ездим туда, но к себе его не пускаем». Достоевский рассмеялся, но остался непреклонным. Кружки Белинского с с о л о г у б о м считались, но он не принадлежал к числу наших. О нем говорили как о человеке талантливом, но часто он бывал и невыносим. В светском обществе щеголял своим званием литератора. среди писателей своим графством. Говорили, будто, знакомясь с новыми людьми, низшими продавитости, граф имел обыкновение подавать им два пальца и уже на следующий день не узнавать их. Достоевский этой причуды не заметил, граф был с ним с а м а л ю б е з н о с т ь да и приглашал он в свой дом далеко не каждого. Зато дом его тестя, графа Михаила Юрьевича Вильегорского, был настоящим литературно-музыкальным салоном, в котором могли встречаться лица Большого Света, придворные дамы и писатели, музыканты, актеры. Сам Михаил Юрьевич играл на фортепиано, сочинял романы, но походил на р о с с е н и е как язвили завсегдаты его салона, не столько талантами, сколько жирным двойным подбородком и вечно съезжавшим на сторону встрепанным париком». Сюда-то и удалось однажды Сологубу затащить с собой Достоевского. Ему и без того было не по себе здесь, а тот еще почувствовал вдруг наступление чего-то накатывающегося изнутри, тяжелого, неодолимого, как тогда, при встрече похоронной процессии с Григоровичем. В этот момент и подвели к нему юную н Синявину, великосветскую красавицу с пушистыми буклями и с блестящим именем непременно пожелавшую познакомиться с автором нашумевшего романа. Достоевский едва успел представиться, как стройное белокурое видение вдруг померкло, и он, качнувшись, тяжело осел на пол. Анекдот о сногсшибательной синявиной и упавшем перед ней в обморок Достоевском весело разнесся по Петербургу. «Ну и стоит из-за этого переживать, расхаживая по своей комнате», и, качая в такт шагам головой, утешал его Белинский. Он и сам терпеть не мог бывать в светском обществе и всегда ужасно терялся, когда бывать все-таки приходилось. После вечера, проведенного между каким-нибудь саксоновским посланником, не понимавшим ни слова по-русски, и каким-нибудь чиновником третьего отделения, понимавшим даже те слова, которые умалчивались, он, по воспоминаниям Герцена, Обыкновенно занемогал потом на два, на три дня и проклинал того, кто уговорил его ехать. После подобных вечеров ему не раз приходилось возвращаться домой в состоянии, близком к кончине. Но ничего, живет еще помаленьку, и в салонах приходится бывать, и анекдоты случаются, эко-беда. Вот от чего избави Бог, так от других встреч. Время от времени зовет к себе Дубельт Леонтий Васильевич. шеф третьего отделения полиции, кого-нибудь из писателей. Нет-нет, просто так вызывает. Приятно побеседовать о делах литературных, о том, о сём. Приприятнейший, пригуманнейший человек. Улыбается ласково, пожурит, бывает, а как же. Но с пониманием. Образованный человек, либерал. н е к р а с о в вот недавно вызывал, так на того, правда, наорал, как он смеет нападать на чиновников в своих стихах. Распек Николая Алексеевича, а вообще вполне г у м а н и н А вот Скобелев, комендант Петропавловки, тот, как случится встретить Белинского на Невском, прелюбезно раскланивается, будто старому приятелю, и непременно поинтересуется. «Когда же к нам в крепость, пожалуйте, у меня для вас и казематик тепленький совсем готов-с, так для вас и берегу». Любит Белинского начальства, заботится, Вот и его Достоевского дождется, полюбит, непременно даже полюбит. Беринский только что вернулся из поездки с труппой Щепкина по России. Поездка не слишком поправила его здоровье, но еще более укрепила старое, высказанное не однажды, глубоко живущее в нем чувство. Чем больше живу и думаю, тем больше кровнее люблю Русь, но ее действительность настоящая начинает приводить меня в отчаяние. Россия – страна будущего. Россия в лице образованных людей своего общества носит в душе свое непобедимое предчувствие великости своего назначения, великости своего будущего. В апреле 1846 Виссарион Григорьевич смог наконец осуществить давнюю мечту. Оставить шестилетнюю службу Украевского – Хотя и жаль было покидать отечественные записки. Им столько отдано крови, лучших и мучительнейших минут жизни. Умру на журнале и в гроб велю положить под голову книжку отечественных записок. Я литератор, говорю это с болезненным и вместе радостным и гордым убеждением. Литературе российской «Моя жизнь и моя кровь». Здоровье его все ухудшалось. Но появилась надежда, что в ближайшее время современник перейдет в руки Панаева и Некрасова, там ему будет поболее простору. «Боже мой!» — не раз восклицал Белинский, рассказывая о Краевском. «Если бы я мог освободиться от этого человека, я был бы, мне кажется, счастливейшим смертным. Ходить мне к нему, любезничать, улыбаться в ту минуту, когда дрожишь от злобы и негодования — это подлое лицемерие невыносимо для меня». «В те минуты, когда я сижу с ним, я презираю самого себя. Если бы только вы могли вообразить, с каким ощущением я всякий раз иду к нему за своими собственными, трудовыми, в поте лица, выработанными деньгами». Достоевский все это мог вообразить, поскольку успел уже почувствовать и понять, что любезность, оказанная ему Краевским, предложившим взять у него 500 рублей – Это система всегдашнего постоянного долга, который опутал его любезный Андрей Александрович, превратив ее в систему рабства и литературной зависимости. а Белинском отзывался как о вздорном крикуне. «Славянин, братец, славянин, чего ждать от славянина, предпочитая пустого Межевича и только настоятельные просьбы Панаева, породнившегося с Краевским». Андрей Александрович женился на актрисе Александринского театра красавице Анне Яковлевне, старшей сестре Авдотьи Яковлевны Панаевой. И смекалка литературного предпринимателя понял, наконец, что с Белинским хоть и хлопот не оберешься, но он сможет привлечь новых подписчиков журналу. Заставили, в конце концов, пригласить его к себе. И вот московские друзья, Боткин, Кетчер, известный переводчик, к о т к о в Константин Аксаков провожают Виссариона Григорьевича в Холодный Петербург. Краевский положил ему три тысячи с половиной в год. Сумма вполне достаточная, чтобы не помереть с голоду, но зато и выжимал из нового сотрудника все, что можно было из него выжить. Андрей Александрович, отличавшийся чуткой заботой к собственному здоровью, о здоровье Белинского такой же заботы за делами проявлять, конечно, не мог, хотя и стоило и бы Статьи критика приносили ему доход и немалый. Немало любопытного узнавал Достоевский от своих новых друзей о сильных мира сего, с которыми теперь сталкивала его жизнь. Краевский был одним из первых в России буржуазных дельцов, родившихся по замечанию Панаева для того, чтобы богатеть на винных откупах, но предпочитавших богатеть на российской литературе. Он быстро сумел сделаться нужным или хотя бы казаться таковым Пушкину и Гоголю, Лермонтову и Погодину, Дубельту и Конкрину. Кто такой Конкрин? Граф Егор Францевич Конкрин, министр финансов, человек замечательный. Дед его, Равин Конкринус, перешел в протестантство и, прибыв в Россию, умер всего-навсего управляющим старорусским солеваренным заводом, внук же Достиг куда большего. Правда, на посту министра он умел, несмотря на жестокое обложение налогами крестьян, привести российскую финансовую систему в упадок, зато гордился тем, что, имея с женой вместе всего 6 тысяч годового дохода, быстро довел эту цифру до 300 тысяч. Несмотря на то, что один только питейный доход при нем давал 50 миллионов рублей, когда перед ним был поставлен вопрос о необходимости выделить какую-то сумму на строительство железных дорог, граф сумел как дважды два доказать, что, конечно, с одной стороны, медленность и затруднительность сообщения влечет за собой невозможность управлять сиим колоссом, называемым Российской империей, но с другой строительство железных дорог при таких пространствах вещь н е ц е л е с о о б р а з н ы е да и нечего нам смотреть на Европу, п о с з д е с е б е тешатся, а нам нужно развивать конно-почтовую связь. Граф был необходим Краевскому своими высокими, далеко идущими связями. Благо, что он питал личную слабость и к словесности, искренне считая себя превосходным стилистом. Он с гордостью утверждал, что никто лучше его не может писать по-русски. Говорить по-русски он, правда, так и не выучился, но любил российскую литературу, конечно, только в лучших ее образцах. Гоголя не терпел. Когда Николай I послал его посмотреть ревизора, граф доложил царю о спектакле как о глупом фарсе. Но Краевского выручал не раз, обменивался поклонами Испанаевым. А вот знакомство с Дубельтом, Леонтием Васильевичем, не всегда радовало Краевского, о чем он не раз говаривал даже и Белинскому, а уж через него и Достоевский начинал постигать причинно-следственные связи между правительственными и промышленными хозяйствами российской словесности. Зайдет издатель к Дубельту по делу, в две минуты решить можно, а тот целую проповедь прочитает. После гибели Пушкина Андрей Александрович решил испросить разрешение у Леонтия Васильевича на посмертное издание сочинений покойного. Немалый доход могли принести, так нет же, государственные интересы Для хозяина русской литературы, деланные первейшие, так прямо и заявил, «Довольно этой дряни, с о ч и н е н и э т о вашего Пушкина при жизни его напечатано, чтоб продолжать их печатать и после смерти оного». Да еще присовокупил, первая обязанность честного человека есть любить выше всего свое отечество, быть самым верным подданным и слугою своего государя. Но вообще-то Дубельт человек хоть и строгий, но справедливый, даже и рискующий своим положением в случаях, когда дело касается его внутренних убеждений. Достоевский был наслышан от друзей и о таком либерализме генерала Дубельта, которому позавидовали бы многие его недоброжелатели из записных либералов. Как-то дело было еще при покойном Александре I. Император приказал ему по доносу посадить в крепость одного то ли фактора, то ли ростовщика. Переговорив с ним откровенно, Леонтий Васильевич пришел к убеждению, что виновность посаженного еще не совсем доказана, а стало быть, лишать его свободы негуманно и противозаконно. И тогда Леонтий Васильевич осмелился вступиться за несчастного перед царем. «А если он окажется невиновным, то чем вы искупите его невинное заключение, государь?» александр I Взглянул на него так, что любой другой сквозь землю провалился бы, или, во всяком случае, отправился бы тотчас в места не столь, а то, пожалуй, и столь отдаленные. Но не таков Леонтий Васильевич. Он не провалился и не отправился, а через четыре месяца невиновность заключенного действительно была, наконец, доказана. Александр позвал Дубельта и сказал, «Ты был прав. Чем я могу вознаградить его?» «Деньгами», — ответил генерал. Этот народ готов за сто рублей просидеть и год в крепости. Его Величество приказало выдать неожидавшему такой милости ростовщику четыре тысячи рублей. Ну кто мог ожидать такой отчаянной милосердности от жандарма? Впрочем, разве же и Краевский не заслужил звания либерала, пытаясь нажиться даже и на смерти Пушкина? В его умелых руках литература скоро оказалась делом вполне коммерческим. принесшим ему серьезные доходы. Купил журнал, дом в Петербурге, дачу в Павловске и какую великолепную у одного из великих князей, нуждавшегося в деньгах. Но литература давала не одни материальные доходы. Краевский сумел выжать из нее для себя и славу, и даже ум. Да, он прослыл умным человеком, и не только в смысле деловом, но и, так сказать, в философском. правда мысли сами по себе были не его а все большей частью белинского но он умел и их обращать в капитал но зато и платил ему а теперь мальчишка от которого ему пришлось терпеть даже прозвища ванька каин всем ему обязаны от него уходит ничего при случае и этот уход тоже можно будет пустить в доходный оборот К тому же белинский давно уже не скрывает своих убеждений а это Андрей Александрович знал хорошо, чревато. Не скрывал своих убеждений Белинский и от Достоевского. И едва ли не с первых дней знакомства приступил образовывать новичка или, как писал сам Достоевский, с самую простодушную торопливостью обращать меня в свою веру. Я застал его страстным социалистом. Я страстно принял тогда все учение его. Человек экстремы, Так назвал его Герцен, Белинский провозглашал. «К дьяволу все субстанциальные силы, да здравствует разум и отрицание, проклятие и гибель думающим иначе, чувствую, что без драки не обойдется». Настороженно вслушиваясь в рассуждение Белинского о матери святой Гильятине, Достоевский не раз поражался удивительной его способности, расхаживая по комнате, И ссылаясь на Д'Антона и Робеспьера, понюхав вдруг табачку, без всякого перехода говорить о грибах, о том, как должно быть хорошо сейчас в лесу. Так что Достоевскому тут же вспоминались его д о р о г о е маменька, ф е д и н о роща, овраги. — Что-то грудь болит, — жаловался Белинский. — Будь отцом родным, принеси воды, запить проклятую микстуру. Честное слово, помирать буду воды, никто не подаст. В комнату входила Аграфена Васильевна, его свояченица со стаканом воды, а вслед за ней являлась и только что научившаяся ходить маленькая белокурая Ольга, Олюшка, на которую изливалась вся любовь нерастраченной души Белинского. Жена Мария Васильевна вот-вот снова должна родить. Белинский женился неожиданно для всех три года назад на воспитаннице одного из московских институтов, служившей гувернанткой в частных домах, а одно время даже и в доме знаменитого автора «Ледяного дома» Ивана Ивановича Ложечникова. Ко времени знакомства с Белинским она служила уже классной дамой в том самом институте, в котором сама воспитывалась. Виссарион Григорьевич встретил ее случайно во время поездки в Москву. Говорили, что в молодости Мария Васильевна Орлова была недурна собою. но, выходя замуж, она была уже зрелых лет, насквозь болезненная и с нервической дрожью во всем теле. Движения ее были угловаты и лишены всякой грации. Мария Васильевна, следившая за русской журналистикою, привела Белинского в совершенный восторг рассуждениями, вычитанными из его же статей. Повторенный ею урок он принял за проявление собственного развития. Он увлекся страстно, как вообще был склонен увлекаться идеалами собственной фантазии. На маленькую квартиру в доме Лопатина переехала вскоре и своячница его Аграфена Васильевна, называвшаяся, впрочем, а г р и п и н а Обе сестры, уже не молодые, смотрели и на весь мир преимущественно сквозь институтскую призму. Говорили они между собою почти всегда по-французски. Понятно, что в этой среде Белинский не мог найти того, что искал – полного духовного общения, семейного союза в высоком значении этого слова. Но когда хроническая болезнь его приняла характер более угрожающий, он нашел и в пустой жене, и в придурковатой свояченице усердных, хотя и ворчливых сиделок. Но многие ли не показались бы пустыми рядом с Белинским, а придурковатая свояченица – о с т а в и л а о нем отнюдь непредурковатые воспоминания, правда, касающиеся прежде всего его домашней, частной жизни, но тем-то они и ценны. В них не хрестоматийный Белинский, но живой смертный, лишний раз напоминающий о том, что и великие не рождаются закованными в бронзу памятниками самим себе. «Раз вбегаю я в комнату», рассказывает Агриппина, то есть Аграфена Васильевна Орлова, «Белинский лежал на диване», а на полу я увидела пятна крови и в испуге ахнула. н ну, о чего вы испугались и ахаете, это у меня часто бывает. Иногда Белинский вдруг упадет с дивана на пол и начинает кататься. Волосы у него были пригустые, и покроет все лицо, собаки начнут визжать и теребить его, а он от всей души смеется, так что раскашляется. Чай он пил обыкновенно столь сладкий, с большим количеством сливок, и вливал в него немного рому. Однажды ему не захотелось чаю, почти целый стакан остался. Он вздумал дать собакам, которые выпили все и опьянели так, что и на четырех лапах не могли держаться. Белинский смеялся, как ребенок. Жена говорит ему, «Ведь они могут сбеситься, что ты наделал?» Он сейчас же побежал к колодцу, накачал воды в лейку и стал поливать собак до тех пор, пока они совсем не отрезвились и не стали валяться по песку. Достоевский знал из рассказов Панаева, что многие солидные люди, в первую голову Краевский, считали Беринского, да и все его окружение мальчишками. Достоевскому его замечательный друг тоже часто казался мальчиком, ребенком, но не в том презрительном, уничижительном смысле, который вкладывали в это понятие такие люди, как Краевский, но в ином, может быть, до конца еще и не вполне им осознанном Русские мальчики – это образ, это идея. Солидный человек ради карьеры упрячет в самый потаенный карман свои убеждения и забудет вскоре об их существовании. А мальчики пренебрегут карьерой, оставят доходное место ради убеждений. Там, где серьезный человек рассчитает все заранее, они не станут тратить время на расчеты, поступят, как велит им совесть, Часто даже будучи вполне уверенными В самых ужасных для себя последствиях Это такие мальчики, как Шедловский Оставляют теплую службу в министерствах И идут проповедовать крестьянам Выползающим из шинков В минуту опасности для отечества Оставляют дом, невесту, мать И идут добровольцами, ополченцами Чтобы стать героями Бородина Забывают о своей тысячелетней родословной О благах, о привилегиях кое н а им обеспечивает, обрекая себя на виселицу или кандалы, выходят на Сенатскую площадь, ибо честь и слава отчизны, освобожденные от крепостного права и подчинение немецкой чиновничьей бюрократии, для них превыше благ и привилегий спокойного ничего не деланья. Это они бредут тысячи верст пешком по матушке России в Петербург, чтобы за несколько лет стать гордостью российской науки». Какой-нибудь немецкий профессор Вагнер, всю жизнь просидевший над мудреными книгами, в конце ее посмеет вывести формулу, по которой можно будет предположить, что в такой-то точке небесного свода возможно существует неизвестное, невидимое нам небесное тело. А русский мальчик, ни слова не зная по-немецки, и услышав передачи из других уст слух о гипотезе такого профессора, уснет под утро, промучась всю ночь, над тайной Вселенной, а утром насмех всем европейским, да и отечественным профессорам начнет доказывать, что не в такой-то точке, а в такой-то, и не предположительно, а пренепременно, и не какое-то небесное тело, а именно звезда, да еще и со спутниками, и с такой страстью будет доказывать, будто от этой звезды вся его дальнейшая карьера зависит. Карьера его, конечно, от этого зависит, это уж точно, только совсем в обратном смысле. Короче, загубит он свою карьеру окончательно, так и помрет осмеянный. А через два-три года, после его безвестной смерти, какой-нибудь другой ученый Вагнер математически докажет его правоту. Только это уже будет не его правота, а ученая Вагнеровская. Нетерпеливы русские мальчики. Им хочется сразу всего одним разом либо пристукнуть весь мир зла и несправедливости, либо обнять и жизнью своей защитить его красоту от прихлопывания других. Все или ничего. Но сердцем, но страстью, но проведением душевным, но убежденной устремленностью бескорыстия, им открывается многое и такое, чего не возьмешь простой ученостью и усидчивостью. Таким вот великим, нетерпеливым мальчиком представлялся порою Достоевскому и Белинский. когда он жёг собеседника глаголом своих откровений. «Я весь в идее гражданской доблести. Во мне развелась какая-то дикая, бешеная, фантастическая любовь к свободе и независимости человеческой личности. Я понял французскую революцию, понял и кровавую любовь Марата к свободе». Таким мальчиком был в ту пору, да и во всю свою жизнь в этом смысле не очень-то повзрослел, и сам Достоевский. О своей первой страсти, дающей пищу сознанию и выход в реальный мир души мечтателя, он вспоминал уже в зрелом возрасте так. Мы заражены были идеями тогдашнего теоретического социализма. Все эти тогдашние новые идеи нам в Петербурге казались в высшей степени святыми и нравственными, и, главное, общечеловеческими. б у д у щ и м законом всего без исключения человечества мы еще задолго до парижской революции сорок восьмого года были охвачены обаятельным влиянием этих идей конец четвертой дорожки первой кассеты продолжение книги на второй кассете для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек